ПП-23. Мобилизация плечевого сустава вентральным смещением латерального угла лопатки против головки плеча. Исходное положение пациента. Лежа на животе ближе к краю кушетки. Врач стоит с противоположной стороны на уровне талии пациента укладывает головку плеча на кулак одноименной кисти, а плечо на свое предплечье, лежащее на кушетке так, что согнутое под прямым углом в локтевом суставе предплечье пациента свободно свисает. Вторая рука обхватывает плечевой сустав пациента сверху, и давлением на него смещает суставную ямку лопатки вентрально против головки плеча при необходимости приводит плечо пациента в положение внутренней или наружной ротации ПП24 мобилизация акромиально-ключичного сустава справа Исходное положение пациента сидя. Врач стоит сзади справа. Правой кистью захватывает он снизу нижнюю треть плеча пациента. В скобках большой палец вентрально и краниально, остальные дарзально. Левая кисть плотно лежит на акромиальном конце ключицы радиальным краем второго пястно-фалангового сустава. Синхронно проводит давление на акромиальный край ключицы от руки до горизонтали. Тракцию ее с одновременным медленным движением назад и немного вверх. Нередко при этом отмечается щелчок и исчезновение боли в суставе. ПП-25. Мобилизация и манипуляция грудино ключичного сустава справа. Исходное положение пациента лежа на спине с отведенной в сторону правой рукой. Врач стоит у правой стороны ниже отведенной руки, которую он захватывает левой кистью за локоть и тянет ее в сторону и слегка каудально. Тенор правой кисти врач кладет на медиальный край ключицы и проводит ритмическое давление в дорзокраниальном направлении. При достижении преднапряжения можно провести манипуляционный толчок. ПП-26. Мобилизация лопатки. Первое. Исходное положение пациента, лёжа на животе. Врач стоит сбоку, со стороны мобилизуемой лопатки, лицом к головному концу. Одноимённой рукой захватывает снизу головку плеча. Рука пациента согнута в локте, перекинута через предплечье врача и отведена за спину. Вторая рука обхватывает медиальный край лопатки и приподнимает ее. Затем обеими руками синхронно, помогая движениями туловища, проводит вращательные движения. Верхушками пальцев руки, движущей лопатку, врач может поднять ее от грудной стенки, усиливая мобилизацию. Второе. Исходное положение пациента на здоровом боку, лицом к врачу, здоровая рука заложена за голову. Мобилизуемая рука пациента согнута в локтевом суставе и максимально заведена за спину. Врач стоит у вентральной стороны, лицом к голове пациента, одноимённой рукой обхватывает он Плечевой сустав спереди и снаружи, сдвигая таким образом лопатку медиально. Она при этом отходит от грудной стенки. Второй рукой врач захватывает отошедший от грудной стенки внутренний край лопатки, отрывает ее, сдвигает к кнаружи и вращает. ПП27. Мобилизация большой грудной мышцы при помощи ПИР. Исходное положение пациента: лёжа на спине, ближе к краю кушетки. Врач стоит у больной стороны на уровне таза пациента, несколько наклонившись. Одноименной рукой фиксирует предплечьем грудину, а пальцами места прикрепления той порции большой грудной мышцы, которую надо расслабить. Второй рукой отводит больную руку до преднапряжения за внутреннюю поверхность плеча. Первая Ф. Больной приподнимает руку в направлении аддукции против адекватного сопротивления руки врача и делает медленный вдох. Вторая F. Расслабление, медленный выдох, во время которого мышца растягивается собственным весом руки. Врач лишь следует за ней. Следующие циклы повторяются из вновь достигнутого положения три раза. 2-3 раза в день. ПП-28. ПИР с целенаправленным воздействием на группы мышечных волокон большой грудной мышцы. Исходное положение пациента. Лежа на спине, ближе к краю кушетки. Врач стоит у головного конца, пальцами одноименной руки пальпирует болезненные места прикрепления мышечных пучков к грудине и ребрам и фиксирует их. Второй рукой отводит руку пациента за внутреннюю поверхность плеча достигая расслабления мышечных волокон. Первое F. Больной приподнимает руку в направлении аддукции против адекватного сопротивления врача, делает медленный вдох и задержку его. Врач в это время фиксирует место прикрепления растягиваемых волокон надавливая на него во время вдоха. Вторая F. Расслабление. Медленный выдох, растяжение мышцы собственным весом руки. Циклы повторяются до полного расслабления мышцы. ПП29. P I R I A Длинные головки, двуглавые мышцы плеча. Исходное положение пациента. Сидя, больная рука заведена за спину косо вниз в направлении противоположной половины ягодицы. Врач захватывает руку за область лучезапястного сустава и легко тянет ее в указанном направлении и вращает в пронацию до преднапряжения. Первое F. Пациент оказывает легкое сопротивление руке врача в направлении супинации. Через 10 секунд наступает вторая фаза расслабление за которым врач следует в направлении пронации и вниз. Из достигнутого положения процесс повторяется. АМБ проводит пациент аналогично, захватывая больную руку здоровой. ПП-30. Мобилизация внутренних ротаторов плеча при помощи П ПИР. Исходное положение пациента. Сидя на стуле или кушетке, рука согнута в локтевом суставе под прямым углом и приведена к туловищу. Ладонь направлена к средней линии. Врач стоит сзади и одноименной рукой фиксирует предплечье и область лучезапястного сустава с внутренней стороны, ротирует руку пациента наружу, до преднапряжения. Пер F Пациент пытается совершить внутреннюю ротацию против адекватного сопротивления врача вдох. Втор F Пациент расслабляется выдох. Врач следует за расслаблением до преднапряжения, увеличивая объем наружной ротации. ПП-31. П и Р при напряжении над остной мышцей слева. Исходное положение пациента, сидя на кушетке, спиной к врачу. Здоровая рука опирается о поверхность кушетки. Врач стоит позади пациента. Правой рукой обхватывает его через грудную клетку спереди опирая пациента о свое тело. Ладонь правой руки захватывает левую руку пациента за область локтевого сустава и приводит ее к средней линии до преднапряжения. Ладонью левой руки обхватывает снаружи левое плечо пациента, фиксируя его. Первое F. Пациент осуществляет минимальное давление на руку врача в направлении абдукции плеча в течение 10 секунд, осуществляя в это время медленный вдох с задержкой в конце его. Вторая F – расслабление, медленный выдох. Врач следует за расслаблением, до преднапряжения в направлении аддукции. Фазы повторяется из вновь достигнутого положения. ПП32 АМБ при напряжении надостной мышцы. Исходное положение пациента сидя, кистью здоровой руки, обхватывает больную руку за локоть и приводит ее к средней линии до преднапряжения. Первое F. Минимальное давление локтем на здоровую кисть в направлении абдукции Вдох. И задержка дыхания 10 секунд. Второе F расслабление, медленный выдох. Здоровая рука следует за расслаблением в направлении аддукции, достигая преднапряжения. Упражнение повторяется из вновь достигнутого положения. ПП33. АМБ подостной мышцы с использованием гравитационного ягощения. Исходное положение пациента лежа на спине на краю кушетки. Больная рука отведена под прямым углом локтевой сустав также согнут под прямым углом. рука выстоит за край кушетки так, что предплечье направлено каудально то есть плечо ротировано внутрь и подостная мышца расслаблена. Первая F. Пациент поднимает предплечье приблизительно на 2 сантиметра и удерживает его так не менее 20 секунд. Вторая F. Расслабление, во время которого плечо опускается свободно Так далеко, как это удается. Из этого нового положения упражнение повторяется 3-5 раз. 2-3 раза в день. ПП-34 АМБ Подлопаточные мышцы с использованием гравитационного отягощения. Исходное положение пациента, лежа на спине, на краю кушетки, рука отведена под прямым, в скобках, или возможным углом, локоть согнут и предплечье направлено краниально то есть рука находится в положении наружной ротации и выступает за край кушетки. Первая F. Предплечье приподнято приблизительно на 2 см и удерживается так 20 секунд. Вторая F. Расслабление. Рука опускается сколько возможно за край кушетки. Затем фазы повторяются из вновь достигнутого положения. ПП-35. АМБ. Большой грудной мышцы с использованием гравитационного отягощения. Исходное положение пациента. Лежа на спине у края кушетки. С отведенной рукой под углом, зависящим от того, какая часть большой грудной мышцы должна быть расслаблена. Для верхней порции до 90 градусов, для нижней выше 90 градусов. Пациент удерживает так руку в положении расслабления до появления преднапряжения. Первая «Ф» приподнимает руку приблизительно на 2 сантиметра и удерживает ее так 20 секунд. Во время медленного вдоха с задержкой его в конце. Вторая f медленный выдох, расслабление. Рука свободно свисает. Циклы повторяются из вновь достигнутого положения 3 раза. 2-3 раза в день. ПП 36. АМБ большой грудной мышцы при помощи П и Р. Исходное положение пациента стоя у какого-либо вертикального препятствия, в скобках, косяк двери. При мобилизации верхней порции мышцы опирается радиальным краем кисти о препятствие при отведении руки во фронтальной плоскости до горизонтали. При мобилизации нижней части Выше горизонтали – до 135 градусов. Первая f Пациент на выдохе пытается привести руку в горизонтальной плоскости, то есть оказывает давление на препятствие. Вторая f Выдох расслабляется и подается телом вперед растягивая о препятствии соответствующую часть большой грудной мышцы. ПП-37. АМБ плечевого сустава тракции с Р Исходное положение пациента, сидя в кресле или на стуле боком к его спинке на которую положена подушка. Больная рука перекидывается через спинку стула и опирается о нее подмышечной впадиной. Первая f Втягивает плечо в себя, делает медленный вдох и его задерживает. Вторая f Расслабление, медленный выдох во время которого рука опускается через спинку стула под влиянием собственного веса. Фаза повторяется из вновь достигнутого положения. ПП-38 АМБ плечевого сустава в направлении флексии при помощи П и Р справа. Исходное положение пациента: лежа на спине, с подложенным под правое надплечье валиком. Правое предплечье лежит на груди, а левая кисть обхватывает локоть правой руки снизу. Первое F. Пациент давит правым локтем на левую кисть дорзально в направлении экстензии минимальной силы не менее 10 секунд до уменьшения сопротивления. Вторая F. Левая кисть поднимает правое плечо вперед, насколько возможно, без боли и сопротивления, следя взглядом за этим движением. Достигнутое положение удерживается 10-20 секунд до расслабления. Затем фазы повторяются 3-5 раз. В конце пациент медленно возвращает руку в положение покоя против сильного ослабевающего сопротивления левой кисти. После АМБ в направлении флексии проводится АМБ в направлении абдукции. ПП39. АМБ плечевого сустава в направлении абдукции при помощи П и Р справа. Исходное положение пациента на спине под правым надплечьем валик правая рука согнута под прямым углом в локтевом суставе и осуществляет активную флексию приблизительно до 30 градусов в скобках без боли и сопротивления левой кистью обхватывает снизу правый локоть 1 f минимальное давление правым локтем на левую кисть в направлении абдукции в течение 10 секунд. Вторая F. Расслабление. Локоть опускается к кнаружи. Взгляд следует за этим движением. Затем фазы повторяются. По мере увеличения объема абдукции удерживать правую руку за локоть становится трудно. Пациент удерживает руку за лучезапястный сустав. ПП-40. АМБ плечевого сустава в направлении наружной ротации при помощи П и Р справа. Исходное положение пациента, лежа на спине, Правое плечо в положении максимально возможной без боли и сопротивления флексии. Кисть лежит на левом надплечье. Левая кисть обхватывает правый локоть, большой палец вдоль вентральной поверхности предплечья и направляет наружную ротацию. Первое F. Давление локтем на кисть левой руки с минимальной силой в направлении экстензии и слегка в направлении внутренней ротации в течение 10 секунд. Вторая F. Расслабление и пассивное смещение локтя правой руки косо внутрь и вверх пока удается движение правой кисти к голове. Взгляд следует за движением. После исчерпания объема движения фазы повторяются. При каждом повторении фаз кисть левой руки стремится все более приблизить правое плечо кпереди без абдукции локтя. По окончании упражнения рука возвращается в исходное положение, преодолевая сильное сопротивление левой кисти.